Понял, кивнул Михаил Дмитриевич, скорбно осознав, что снятие статьи из номера обойдется ему гораздо дороже, чем он рассчитывал. Вот и хорошо. Парховко нажал кнопку селектора. Людочка, Лёня ко мне быстро. Потом повернулся к Михаилу Дмитриевичу. Ты сегодня в польское посольство идешь? А что там? Приём в честь юбилея разгрома москалей, то ли под канатопом, то ли еще где-то. Забыл. Нет, не иду. Зря. Вся интеллигенция будет. И стол у них всегда хороший, не то что у французов. Запредельные жмоты. Икру искусственную подают, представляешь? Лучше всего в белорусском посольстве кормят. Это да. Но к ним ходить неприлично. Западники узнают, ни на один прием больше не позовут. Появился Леня. Толстенький бородач, судя по хмурой озабоченности, ответственный секретарь. В руках у него был рабочий оттиск газетной полосы. Снимаем из номера сантехнический триллер, распорядился Парховко. Поздно, полоса подписана, сказал как отрезал. Поздно, брат. Извини, развел руками главный редактор, виновато глядя на пострадавшего. Надо было раньше приезжать. Неужели ничего нельзя сделать? Как можно жалобнее пролепетал свирельников, понимая. «Все это разыгрывается нарочно, чтобы, так сказать, оправдать будущие затраты». «Лень, я тебе умоляю», — проникновенно попросил Проховко. «Нарушение графика», — уже мягче возразил ответ Сек. «Слушай, надо людям помочь, и они нам помогут». «Сушилки для рук поставите?» — уточнил осведомленный Леня. «Поставим», — кивнул Сверельников. «С фотоэлементом?» «С элементом». «Ладно, что-нибудь придумаю. А что вместо?» «Рекламу?» — предположил Проховко. «Ага. Где я возьму рекламу в пять часов вечера?» «А что есть из заиксованного?» «Аспирин смерть». «Это... про Союз Фарм Импорт?» — спросил главред, нахмуривший специально для Сфирельникова. «Да, про фармаков», — кивнул, ответ Сек, подыгрывая. «Жуткий материал». «Аспирином, оказывается, тёщ травить можно». «А что, эти умники так и не позвонили?» «Нет». «Ставь!» — приказал Пархавко. «Чёрт с ними! Завтра будут рыдать!» «Рекламу им сделать хотите?» Улыбнулся Сверельников, намекая на то, что происходящий в кабинете спектакль ему понятен. «Почему рекламу?» «Ну, про тёщ! Все побегут покупать!» а засмеялся. «Хорошо», — сказал, — и строго повторил приказ. «Ставь!» «Мало, дырка останется». «Что предлагаешь?» «Путеводитель по эрогенным зонам. Подмышки». «Валяй, подмышки!» — рассмеялся главред. «Снимок поставили?» «Поставили», — кивнул Лёня и расстелил на столе рабочий оттиск. «Хорошо, иди». Это была первая полоса с крупной шапкой подпирающий логотип перлинской сафари, было или не было. На снимке, сделанном явно ночью, темнел вооруженный силуэт, таинственной невнятности напоминающий любительские фотографии лохнесского чудовища. Из нескольких строк пояснительного текста, который успел ухватить свирельников, следовало, что Подберезовский в Лондоне, наконец, выполнил давнюю угрозу и обнародовал разоблачительный снимок. Ход, что и говорить, гениальный. Будь силуэт хоть немного похож на президента, можно доказывать. Подделка, провокация, монтаж. А когда имеется лишь серое пятно, отдаленно смахивающее на неведомого человека с ружьем, оправдывайся до хрипоты, никто не поверит. Да еще скажут. А что это он так волнуется, если это не он? Но ну и промолчать тоже нельзя. Все подумают. Ишь ты! Узнал себя из-за тих, пережидает. Да, политика. Из Кремля не звонили? С легким ехисом спросил Свирельников, знавший, как и все остальные, что колокол через подставных лиц контролируется самим под Березовским. Ня, усмехнулся в ответ Проховко. А позвонят? Чего попросишь? Свободу слова! заржал главный редактор и погрустнел. Иногда хочется взять ИКМ. Всех перестрелять, а потом и самому застрелиться. У тебя так не бывает? — Бывает, — кивнул Михаил Дмитриевич. — Выпьем? — Нет, я вчера. — Такого ты еще не пил. Тридцать лет. Номерной резерв. — Ну, давай, по чуть-чуть. Выйди из кабинета главного, свирельников по пути заглянул в туалетные комнаты и понял, что колокол нагрел его штук на семь.